«Анонимка». Витя лихо подкатывается своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью. «Труакар вуазем нотр-дам-де-пари абракадабра», — говорит он, — и закручивает примёрзшие усы. Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и в вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия её маски вплывает растерянная физиономия Земского — Земский читает и краснеет, но ноги-морфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают Земского. «Хм», — говорит Земский, — «дорогая анонимочка, разрешите на вальс». «Олрайт», right, — говорит анонимочка, — English?". Земский смущен. «Инглиш он ни бе-ни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 Собрала маска письмо. Ей присуждается первый приз — золотые часы. Ура, прелестный анонимки, ура! Вскроем письмо. Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше Молодчина, Марфа-посадница, ай, молодчина, дуй дальше. Митя стоит среди товарищей гимназистов. Гимназисты хихикают.